Она нарочно становилась в сторонке, с таким видом, точно там и было ее настоящее место, как король, который становится в очередь у театральной кассы в тех случаях, когда власти не предупреждены о его приходе. И ограничивая поле своего зрения, чтобы не создалось впечатление, будто она афиширует свое присутствие и требует оказания ей внимания, разглядыванием рисунка на ковре или на собственной юбке, она не садилась и заняла место, которое показалось ей самым скромным. И откуда она уверена была, восхищенное восклицание госпожи де Сент-Эверт вскоре извлечет ее, как только ее присутствие будет замечено маркизой, рядом с госпожой де Камбремер, с которой она не была знакома. Она внимательно наблюдала телодвижение и мимику своей соседки Миломанки, но не подражала ей. Нельзя сказать, чтобы, согласившись провести пять минут в салоне Сент-Эверт, принцесса де Лом не желала, так как акт вежливости, совершаемый ею по отношению к хозяйке дома, был бы от этого оценен вдвойне, показать себя наивозможно более любезной но она питала природное отвращение к тому, что называла преувеличениями, и всегда стремилась показать, что она не должна отдаваться во власть эмоций, которые не вязались с тоном кружка, где она вращалась, но проявление которых у других всегда производило на нее известное впечатление. В силу того духа подражания, родственного робости, какой рождается у наиболее самоуверенных людей – когда они попадают в новую среду, хотя бы низшую. Она начала спрашивать себя, не является ли эта жестикуляция необходимым следствием исполнявшейся музыкальной пьесы, которая была, может быть, в корне отлична от всей слышанной ею до сих пор музыки, и не служит ли воздержание от этой жестикуляции свидетельством непонимания музыки и актом невежливости по отношению к хозяйке дома. В результате она решила пойти на компромисс и стала попеременно выражать эти противоречащие друг другу чувства, то просто поправляя сползающие на плечники своего платья или укрепляя в белокурах своих волосах, усыпанных бриллиантами, шарики из коралла или розовой эмали, создававшие ей простую и прелестную прическу и с холодным любопытством, наблюдая при этом свою пылкую соседку, то отбивая веером в течение нескольких мгновений такт, но чтобы подчеркнуть свою независимость, такт, не совпадавший с тактом пианиста. Когда пианист закончил пьесу Листа и начал прелюд Шопена, госпожа де Камбремер взглянула на госпожу де Франкто с умильной улыбкой, выражавшей удовлетворение компетентного судьи и намекавшей на интимные воспоминания. Еще в юности научилась она ласкать эти длинные, извилистые, как лебединая шея, фразы Шопена, такие свободные, такие гибкие, такие осязаемые, сразу же начинающие искать себе место где-то в стороне и совсем вдали от своего исходного направления, совсем вдали от пункта, которого, как можно было надеяться, они в заключении достигнут, и забавлявшиеся этими прихотливыми блужданиями лишь для того, чтобы вернуться назад и с большей уверенностью, сделав поворот более рассчитанный, с большей четкостью, как удар по хрустальному бокалу, который зазвенит так резко, что вы готовы вскрикнуть, поразить вас в самое сердце. Живя в провинции, в семье, имевшей мало знакомых, Редко получая приглашение на балы, она упивалась в одиночестве старой помещичьей усадьбы музыкой Шопена, то замедляя, то бешено ускоряя темп танца всех этих воображаемых пар, сплетая их в венок, как цветы, покидая на мгновение бал, чтобы послушать шелест ветра в елях на берегу озера и замечая вдруг появление тонкого юноши, Гораздо меньше похожего на все, о чем она когда-либо грезила, чем самый романтичный земной любовник, тонкого юноши с немного певучим, странным и фальшивым голосом в белых перчатках».